Глава 37 Ты прекрасна. Лорд трейлер не стал бороться с собой. Подхватил любимую на руки и закружил по приемной. Пусти, смеялась госпожа-психолог. Агнеса изо всех сил делала вид, что вырывается, но на самом деле лишь крепче прижималась к родному, сильному плечу. Пусти, Генрих, помнешь. Она и сама понимала, что, принарядившись, стало просто сногсшибательно. Кремовое платье Очаровательная шляпка, туфли на высоченной шпильке. Что касается обуви, она себе не изменила, но сегодня никаких строгих костюмов. И вот он, результат. Лорд трейлер потрясен и, кажется, сейчас докружит ее до того, что помнет платье. Вот уже и туфли слетели. Одна только шляпка держалась благодаря длинной булавке. Старомодно, конечно, но так мило. Увидела в одной из модных лавок Лидора и не удержалась. «Генрих, а -а -а, Прекрати, слышишь? Поставь меня!» «Ни за что!» «Генрих, пожалуйста, отпусти!» «Если только за поцелуй!» «Ну, хорошо, уговорил!» И мир исчез. Сладкие с легким привкусом вишни губы вскружили голову. Или это от того, что он кружил ее на руках? А, впрочем, какая разница? «Агнесса! Агнесса! Любимая!» «Что?» Она открыла глаза, и все вернулось. Вспыхнувший камин, ликующий перезвон колокольчика и черные бусинки глаз ворона-фамильяра, бессовестно подглядывающего, как они целовались. «Ой, что?» «Ничего, просто голова кружится. Ты... ты совсем меня закружил? «Агнесса!» Лорд Трейлер торжественно опустился на одно колено. Женщина в бежевом платье... Огонь в камине, колокольчик и даже ворон. Все замерли, не зная, что и думать. «Нет, не так». Генрих вскочил, обижал приемную. Агнессе показалось, что мужчине вдруг стало мало места в ее домике. «Генрих, погоди, молчи, слышишь? Ничего не говори. Сядь. Нет, встань. Да, вот так. Нет, не сюда. Вот сюда встань. Да, хорошо». «Сейчас». Мужчина глубоко вздохнул, подошел, взял ее за руки и снова опустился на колено. «Госпожа Агнеса Прессе, ты... вы выйдете за меня замуж?» «Да». «Я понимаю, что положено делать все намного... и в присутствии друзей». «Генрих». «Да». «Я плохо подготовился. Прости». «Кольцо в столице и...» «Лорд Рейлер». Агнеса топнула ножкой и сердито окликнула тайного советника короля. «Хм...» — Милорд поднял одну бровь. «И как это у него получается? Только одну бровь поднимать. С другой стороны. Он же маг. Генрих!» — Агнеса подошла и прижалась к нему всем телом. «Успокойся. Услышь меня, любимый. Я согласна». «Уф!» Выдохнул лорд Рейлер, дернул галстук и расстегнул верхнюю пуговицу на рубашке. Что с тобой? Как это что? Я волновался, ворчливо проговорил лорд Рейлер, все еще стоя на колени. Что ж я, поволноваться не могу? Конечно, можешь, рассмеялась Агнесса, запутавшись пальцами в его темных, жестких волосах. Агнесса, мы так не дойдем до праздника, задыхаясь, проговорил Милорд. Да что ты говоришь? Агнесса пробежалась пальчиками по его напрягшейся шее, расстегнула еще одну пуговицу. Кольцо! Генри Хрейлер вскочил, сделав на всякий случай шаг назад. Агнесса рассмеялась. Перед праздником надо успеть купить кольцо. Госпожа-психолог только головой покачала. Я бы его купил, но понял, что не знаю твоего размера. Рубашка была уже застегнута. Милорд поправлял узел на галстуке. Даже без зеркала сложный узел получился безукоризненным. И как это у него получается? «Ах, да, он же маг!» «Надо же! Ее мать, наверное, действительно очень сильная ведьма. Все получилось так, как она хотела. Ее дочь все-таки выйдет замуж за мага. Сильного мага. Мага-аристократа. Ты довольна, мама?» «Агнесса!» «Да? Что с тобой?» «Ничего. Все хорошо? Да, просто... Что? Я люблю тебя». На мгновение они замерли, уже перед самым порогом. Захотелось закрыть двери и никуда не идти. «Нельзя!» — Рейлер провел пальцем по ее губам. «Нас ждут!» Они взялись за руки и шагнули в праздничный лидор. Улица их просто оглушила. Шум стоял такой, словно туристы со всего света в один день решили посетить старинный город. Но на самом деле туристов не было. Это жители Лидора радовались окончанию сезона. Прибыльного, конечно, но связанного с большими хлопотами. «Я не подумал, что лавки будут закрыты», — проворчал лорд Рейлер, обозревая закрытые двери магазинчиков. «Купишь завтра», — обняла его Агнесса. «Но это неправильно», — — пожаловался тайный советник Его Величества. «Это Лидор!» — счастливо улыбнулась Агнесса, а про себя добавила. «Город, который подарил нам друг друга». Они оба подняли лица вверх и мысленно прошептали воскресному небу «Спасибо». А потом Генрих склонился над ней и поцеловал. «Браво!» — тут же откликнулись соседи. «Ну надо же, лавки закрыты, а все все видят». «Наконец-то!» – хозяйка пекарни утирала глаза краешком длинного рукава голубого плаща, специально приобретенного к празднику. «Поздравляем!» – ювелир Дорди Кайсер в новой шляпе и ярко-зеленом галстуке только что в ладоши не хлопал, а верный Чарли прыгал рядом и оглушительно лаял от восторга. «А свадьба когда?» – строго спросила присыла Моран. Ведьма появилась, зависнув на метле прямо возле головы лорда Реллера. Ворон сидел у старухи на плече, делая вид, что ничего не знает. Хитрец. В ближайшее время почтительно поклонился маг ведьме. И помолвку огласим, как положено. Так вам же кольца нужны, засуетился ювелир, пытаясь вытащить ключи из кармана. А я лавку закрыл. Ай-ай-ай! «Да сейчас не до колец, Дорди! махнула рукой ведьма. «Мы так опоздаем!» И они направились на площадь цветов. Агнесе Генриху надо было попасть в мэрию на балкон второго этажа, где их уже ждал его величество, улыбаясь восторженным гражданам. Бледное от волнения госпожа Лебуша тоже улыбалась, приветливо махая восторженной толпе. Тут же стояли и верховная ведьма с супругом. Площадь была запружена народом. Они пробирались к мэрии, раскланиваясь со знакомыми. Мелькнула принаряженная старая Марта, которую под руку бережно поддерживал красивый высокий парень, ее сын. Агнеса улыбнулась. Слава лекарям все обошлось. Той! Какая-то девушка подбежала к парню, раскинув руки, но, увидев старую ведьму, замерла в нерешительности. «Мама!» – смутился парень. «Мама, это...» «Очень приятно», — улыбнулась Марта, и ее лицо под старинной ведьмовской шляпой озарилось счастливой улыбкой. «А это что?» — прорычал лорд Рейлер, внезапно возвращаясь к своему обычному недовольно мрачному состоянию тайного советника короля, специалиста по раскрытию заговоров. «Что?» — в первый момент Агнеса испугалась, но потом, поняв, в чем дело, рассмеялась. «Рихар?» Помощник лорда рейллера был не один. «Ведьма!» — обреченно проговорил лорд Рейллер. «Да еще и племянница профессора Фирлера! И когда они успели, скажите, пожалуйста!» «Ты ворчишь, как старый дедушка почтенного семейства!» — покачала головой Агнесса. «Посмотри, они счастливы! Чего лучше?» «Да!» — лорд Рейлер привлек Агнессу к себе. «И мы счастливы!» «Что меня лично устраивает намного больше!» Внезапно их толкнули, да так, что оба едва удержались на ногах. «Что такое?» — возмутился милорд. «Простите, простите!» Мимо них пробирались служащие Мэри Томаш, который тащил за собой девчонку-администратора из гостиницы, где останавливалась Агнесса. «Простите, мы опаздываем!» — прижала она свободную руку к груди. «Не Лидор, город-ведьм, а брачное агентство какое-то!» – пробормотал лорд Рейлер и ускорил шаг. Они, кстати, тоже опаздывали. И сильно. «Но, наконец-то!» – недовольно поприветствовал их его величество, не переставая улыбаться и махать рукой. «Ваше величество!» – проговорила уже не в первый раз за последнее время Верховная. «Ваше величество! Это опасно! Мы должны все отменить!» «Пока не поздно!» «Глупости!» — отмахнулся его величество, не меняя выражения лица. «Подумайте сами. Заговорщики поняли, что их разоблачили, и теперь бегут предупредить тех, что в столице. Понимаете? Подчищают хвосты. А за ними идет по следу наш доблестный министр внутренних дел, который их или отловит, или отправится в отставку». «Потому что допустить разборку и торговлю оружием, направленным против магов и ведьм. Как можно было прошляпить подобное, релля «Ваше Величество, вы же знаете, что я не поклонник господина министра, но я тоже не знал». Король хмыкнул. «Начинаем».